«Костяная дочь церкви не должна бояться козней дьявола! Молитесь и приходите еще!» Эти слова гудели в голове Ларенцы, и растерянная, бессвязная молитва, с которой она обращалась к небу, была лишь выражением этого отчаяния, достигшего высшей точки. Через довольно длительное время она с трудом встала, закрыла лицо вуалью и медленно покинула церковь, чтобы вернуться в маленький домик на площади Фарнезе, где они с Джузеппе поселились. Сделав по дороге кое-какие покупки для ужина и вернувшись домой, она застала Джузеппе в маленькой гостиной второго этажа. Их дом, расположенный напротив помпезного дворца Фарнезе, был далеко не роскошным. Давно прошли времена блеска, улицы Сен-Клод, и денег часто не хватало. Семья жила на что придется, в основном за счет милосердия братьев масонов. Приехав в Рим, неисправимый Джузеппе не нашел более срочного дела, как навербовать сторонников и основать египетскую ложу. Это было тем более опасно, потому что в Риме, кроме необычайно активной папской полиции, уже существовала другая, очень засекреченная и очень могущественная ложа, так называемая «ложа истинных друзей», почти такая же грозная, как и папские пособники. Рядом с Калиостро Лоренцо увидела двух странных персонажей, ставших его постоянными сотрапезниками. Один из них был некий Антуан Рулье, капуцин по принуждению и революционер по призванию, которого колдун сделал своим секретарем. Другой был маленький человечек, живой, как мышь, и очень заботящийся о своей внешности. Несмотря на явно видимый горб, его звали Шарль Альбер де Лора. Он был бальи Мальтийского ордена, и представлял орден на судебных процессах в Риме. Он жил в Мальтийском дворце и страстно мечтал стать послом великого магистра при Ватикане. Этих трех персонажей объединяли соображения выгоды. Лора рассчитывал воспользоваться связями, которые сохранились у Калиостра с кардиналом Дераном, находившимся в изгнании в своем аббатстве Шездье, чтобы получить столь желаемое назначение, так как великий магистр тоже был из рода Руанов. Что касается Калиостро, он рассчитывал, что Лара поможет ему отправиться на Мальту доживать свои дни в достатке и спокойствии, где он не был в настоящий момент персона грата. Только Капуцин не искал никакой выгоды, он был истинный просветитель». В настоящий момент он писал что-то под диктовку Калиостро, в то время как Лора, откинувшись в кресле, пил маленькими глотками белое вино «Кастелли Романи» и рассказывал городские новости. Жара и лихорадка уничтожает стада в компании, и народ все больше боится. И еще сегодня утром в Тибре выловили тело связанного человека с совершенно обезображенным ножевыми ранами лицом, На груди у него была привязана табличка с масонской эмблемой. «Ух!» — произнес Калиостр с легкой дрожью. «Похоже, у истинных друзей тяжелая рука. Вероятно, предатель. Или соперник. Они нас не очень-то любят. Быть может, это один из наших? Мы это узнаем на следующем собрании. Во всяком случае, обстановка, кажется, накаляется, и...» Приход лоренцы оставил фразу неоконченной. Тут же было предложено составить партию в трик-трак или в буйот. Было действительно слишком жарко, чтобы работать. Мужчины начали рассаживаться, когда в комнату ворвался запыхавшийся элегантный молодой человек. «Я с почтовой станции!» — вскричал он. «Есть новости из Франции, большие новости! Народ взял Бастилию! Коменданту отрубили голову, крепость разрушили!» Более того, депутаты третьего сословия вынудили генеральные штаты преобразоваться в учредительное собрание. Абсолютная монархия мертва. Почти потеряв голос от крика, запыхавшийся молодой человек, который был никем иным, как маркизом Вивальди, еще одним членом ложи рухнул в кресло и вознаградил себя большим глотком вина.